Он долго плескался там, что-то нащупывая ногами на дне, наконец просепел тени. Ссой выбрал верёвку, натянул её так, что линия обозначилась на блестящей лунной дорожке. А теперь приложи к колу и держи. Мужик стал выходить из воды, наматывая мокрую верёвку на локоть. Семься жени ровно пробормотал, отбирай сухой конец. И отсель до кабака со жени 40. Ты не штурман, спросил вдруг, строго надвигаясь. Нет, промышленный. Ладно тогда. Подогрев он бросил верёвку на землю. Штурмана хоть кул на голове тишинь не хотят делать поправку к счислением. Знай себе, руль наращивают. А старый трактир вон, где был, указал пальцем в море. ССО рассмотрел во тьме, что мужик был стар с косматыми бровями, толстым носом и бородой, да хлюпающего под мокрой рубахой брюха. Давно ль охотский спросил сев на землю селись кинуть сапог? Первый день. Тут я смотрю глазами выпучей и не узнаёшь. Меня здесь всякая собака знает. Выпить чего есть? Нет, развёл руками сысой. — Ну и ладно, — миролюбиво пробормотал старик. — У меня, сколь милей, все мало. Пахтя, он сбросил сапог и вылил из него воду. — Видишь, — указал Галяшкой, — вроде желтое пятно на воде. — Ну, что, пятно, — пожал плечами сысой. — Кабак прежний там был. С него все пути в море начинались. — Да рекой, — вишь смыло. Я в том кабаке еще с капитаном Берингом. И с лейтенантом Чириковым раку пил. Штурмана ученые говорили, что в навигационном искусстве самое главное — правильное счисление. Они и то за морем плутали. Наш-то неучи выйдут к лопатке. Курс две ладони от солнца и никаких поправок, будто кабак не стоит уж в сорока семи сажениях от прежнего. Мужик отшвырнул мокрый сапог и принялся за другой. Удивляясь его речам, Ссой спросила осторожно: "Сколько ж тебе годов, дедушка?" "Что я, адъюнкт-профессор, чтоб годы считать?" огрызнулся тот. В рубрюхе у него хлюпнула, басая пятка соскользнула с сапоги ноги, так и не выскользнув из её. "Давай помогу", нагнулся Ссой и стёрнул сапог. "Спасибо, паря, угодил", отдуваясь пробормотал дед. И медлительно вышла собака с опущенной головой и висячим хвостом, выводила носом то на сое, то на старика. Промышлинный вынул из кармана сухарь, отломил кусок и бросил к лапам. Собака обнюхала его, равнодушно зевнула, разевая пасть до самых ушей, и побрела в обратную сторону. Однако выпить надо, проворчал старик. Сходи-ка к своему приказчику, да попроси в долг. Где же ты виды на Послибанье и не выпить? А я тебе дали расскажу, кто как свою долю оправдал. Сисой, удивляясь встрече и странным речам, пошёл на компанейский двор. А когда вернулся со спиртом во флаге, не было на месте чудного того старика. Он перекрестился на темнеющий купол церкви. "Ведать в одиноей", поболвал подумал. Постоял, вглядываясь в то место, куда указывал дед, так и не разглядел, где вода желтей. Помахивая флягой, пошёл в казарму спать. Уговорами и угрозами приказчики заставили рабочих привести в порядок доставленный груз и сложить его где надо. Потом выдали жалование, и загуляли обозные, бросив привычные дела. Охотск же взбунтовался. Балпас служащих собралась возле дома коменданта, требуя его превосходительства. Полковник Козлов велел охране занять круговую оборону, но заметил, что добрая половина собравшихся обливается слезами. Где правда кричали молодые, там в Иркутске зажирались красавец, за бабни считают и за море шлют, а у нас на 20 холостых Один женатый. Но на Камчатке и того хуже. Муж на жену косо посмотреть боится. Каждую по 30 одиноких к себе манит. Те, что по старшие предлагали коменданту тут же отписать прошение царицы, чтобы преступных баб и девок на каторге не гнить, а им, бедным, в жёны посылать. Уж они-то сами позаботятся о нраве их и благочестии. Полковник заверил собравшихся, что прошение на высочайшее имя отправит. Служившие разошлись. По городу, в окружении почитателей, прогуливались принаряженные каторжанки. Шеловливо поглядывали на мужчин, с таким видом, будто делали им великое одолжение. Между тем, были ласковы и веселы, находясь в прекрасном расположении духа. Сысою с Сою с вайской общества каторжных надоело ещё в пути. Отстояв обедню в церкви, они шлились по городу. К ним примкнул и вовсе одинокий Тимофей Траканов. Поглядев на иностранные корабли с высокими мачтами, с парусами в пять ярусов, друзья вернулись к своим купеческим и казённым судам, с мачтами низкими и толстыми, с бортами высокими светило солнце, кричали чайки, покачивались мачты, лениво слонялись по причалу служащие. Среди тупоносов русских галеотов выделялся большой трёхмачтовый шлюп, то ли фрегат, переданный в транспортное судно.